Глава 11. Проблемы и их решения. Перед тем, как уйти за отшельником, предстояло решить ряд сложностей. Причем с раннего утра, еще до того, как все проснулись. Нужно было вместе с Конральдом прикинуть, где и как строить защитные сооружения. Сошлись на том, что нам потребуется относительно невысокая башня из бревен. Другого материала у нас все равно не было. Но для ускорения процесса предстояло грамотно распределить людей. Наемника я в любом случае оставлял в деревне для охраны. Аврана тоже. Он должен был заниматься управлением и быть заместителем во время моего отсутствия. Эта идея не пришлась ему по душе, потому что моему ровеснику хотелось того же, чего и мне. Смотреть мир, путешествовать, и даже ради того, чтобы дойти до отшельника, он был готов бросить любые другие дела. Уговорить его оказалось непросто. К тому же, все, что я говорил, звучало как дополнительная ответственность. И Аврон, что вполне логично, старался этой ответственности избежать. Ведь если что-то случится, все ляжет на его плечи. В нашей ситуации, когда к нам прибыло аж девять человек разом, ответственности имелось предостаточно. Поэтому утром мы с Конральдом прошлись по деревне, а затем повторили маневр с Авроном, чтобы тот понял и подсказал забывчивым жителям, почему мы намерены строить башню только с одной стороны. Вопросов я ожидал немного, потому что жители бережка в целом были немногословны. Кроме того, у них здесь было целых четыре авторитета. Сам Аврон в роли моего заместителя с рождения жил в бережке и знал почти всех новеньких. Конральд тоже был оттуда и, к тому же, являлся отличным защитником. Кролл и Окет — два довольно известных плотника, к которым мы подрядили почти всех новеньких в роли учеников, а учителей, как известно, надо слушаться. Вдобавок, по моему возвращению с отшельником, наше отношение знающих и только что вовлеченных в процесс стало бы почти равно единице. Это уже гарантировало бы нормальную работу всех жителей. Помимо определения места, которое я избрал с левой стороны дороги, то есть подальше от реки, я также убедился в том, что для выполнения всех работ у нас имеется достаточно инструмента. Даже не раскрывая запасов переселенцев, я вздохнул с облегчением. Работу можно проводить. К тому же я проверил место выпаса, которое я готовил специально к приобретению крупного скота. Но его не нашлось, а потому для нескольких кур из бережка я переразметил место рядом с домом, где теперь жило людей больше, чем в нормальном общежитии. После этой мысли как-то нервно кольнуло в виске. Точно я подумал о чем-то, что нельзя было держать в голове. Но слово «общежитие» никак не подходило для этого мира. Совсем никак потому что в моем представлении здание, в котором живут десятки и сотни людей, имело высоту в несколько этажей, а здесь я этого пока что не мог себе представить. Голова еще немного поболела, что выбило меня из колеи. Затем мы вместе с наемником, который все утро отнекивал сот инженерных навыков, быстро подсчитали, сколько нам требуется бревен для возведения такой башни. Пришили не мелочиться и низ сделать потолще, чтобы, если вдруг башня будет гореть, было больше времени защищаться. Когда мы закончили со всеми теориями, начали просыпаться местные. Конрольд сказал, что сейчас примерно пять утра, чем меня приятно удивил. Тем более, что я ожидал уставшие и заспанные лица, но не увидел у переселенцев ничего, кроме беспокойства. И то не у всех. А еще больше меня порадовал тот факт, что все они, даже женщины и старики, оказались готовы к работе. Сперва они позавтракали, все без исключения, а потом наемник ткнул меня под ребра, намекая, что теперь я могу ими управлять. И я потратил еще минут десять на то, чтобы поставить задачу и разъяснить ее, познакомил местных с плотниками и травником, Получалось, что ко мне переехал весь бережок, за исключением вдовы-старосты, который сгорел на пожаре. Забавно, но мне показалось, что именно этого я и добивался. Стоило ли сказать спасибо дезертирам и бандитам или Конральду? Переселенцы с интересом смотрели на свежий сруб, в котором они жили. Окон там пока так и не появилось, но плотники умудрились сделать неплохую дверь, которую повесили на петли, что мне отдельно указал Окет, сделанная из гвоздей и металлических пластин. Дверь дико скрипела, когда ее открывали и закрывали, но она обеспечивала безопасность, необходимую людям. Окет сказал, что есть еще металл на петле, но его хватит максимум на пару дверей. Его предупреждение я автоматически записал себе еще одним заданием, которое надо выполнить как можно скорее. По итогу за мое отсутствие дом был доведен до ума, а еще начали строить барак, причем за дело взялись основательно. Я даже дара речи лишился, когда только что очень красочно расписывал то, что знал про собственное поселение». Однако все, что было сделано за мое отсутствие, уже не входило в мою деревню. К этому надо было привыкать самому. Ведь страншею под основание барака выкопали немаленькую, почти в четыре раза больше, чем была у первой избы. Кстати, покрыли ее неплохим тесом, причем использовали какую-то интересную плотницкую технологию без гвоздей. В итоге я разделил всех на группы четверо контролирующих, у которых в подчинении было семеро. Конральда я направил на возведение башни. Окиту оставил валку леса, Аврон следил за земляными работами, а Кролл занялся тем, чем положено заниматься плотнику. Помощников они распределили тут же. Двое мужчин пошли заниматься валкой леса и его доставкой, Женщины очищали бревна, а пара в возрасте убирала ветки, которые потом пошли на новые костры. Распределение прошло еще при мне, а потом, когда я убедился, что все предели не дерутся из-за лошадей и телег и не пытаются отобрать друг у друга инструмент, решил, что пора отправляться за отшельником. Конрольд регулярно заходил к Филиде, чтобы проверить ее состояние, но оно оставалось неизменным. И потому наемник старательно скрывал, что нервничает по ее поводу. Провожать меня до леса вызвался Торн. Точнее, не до леса, а пока не найдет подходящие травы. Я пообещал, что отшельник принесет что-нибудь еще из трав, которые растут в лесу, вспомнив, как он меня обучал. И Торн тут же запросил не листья или корни, а сами растения. «Понял, понял, успокоил я его». Утреннее решение проблем на несколько дней вперед и попытка сформировать какие-то выживальческие процессы в только что отстроенной деревне давались мне непросто. Перед выходом из деревни я запасся едой, чуть не забыл о том, что в дальнюю дорогу стоит взять побольше запасов, мало ли что, а тут еще и моральная усталость. Всю дорогу до леса я успокаивал себя тем, что результат не заставит себя ждать ведь в поселении теперь жило полтора десятка человек. Еще один маленький шажок на пути к вершине и ответом на все вопросы, которые могли знать только люди в крупных городах или из городов.